через пищевод и в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами. «Но у меня действительно будут галлюцинации?» спросил Грегори. «Я уже говорил, что гарантирую это», ответил Блейк. «Вы должны попасть куда-то уже сейчас». Грегори огляделся. Ужасно знакомая скучная комнатенка. Узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковая люстра, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный опухший Блейк. «Должен заметить», – заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильные формы таблетки – что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый добрый Особый тантрамантрический быстрорастворимый супернарко ЛСД-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками, под названием Крабчатые колеса, в основе которого абсолютно чистый лсд 25 с тщательно подобранными добавками STP, DMT и DHS, плюс немножко псилоцибина, мизерного количества авалоки и особые ингредиенты собственной разработки доктора Блейка экстракта из брусники. То есть вы проглотили новейшие и самые эффективные из галлюциногенов?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 Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влюблю в разборку с наркомафией, а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии. Я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков. Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу там конечно, появляется некоторая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения несколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверхволдовском мире, куда вы сейчас вступите. А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку, поинтересовался Грегори. Блейк взглянул на часы. Чуть больше часа. Почему же она до сих пор не действует? Должна подействовать. Несомненно, должна. Что-то обязательно должно случиться. Грегори опять огляделся и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшую в слюдяную стену сверчка. Грегори... Стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив на сером, шистом камне разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крабчатые неправильные формы таблетки. «Что случилось?» – полюбопытствовал Блейк.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 Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации? Грегори неопределенно взмахнул хвостом. Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации. Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, словно какие-нибудь млекопитающие. «Переход в иллюзию часто бывает незаметен», подтвердил Блейк. «Ты будто что туда, а потом выскальзываешь обратно. И что случилось теперь?» Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцу и огляделся. «Яма была ужасно знакомой».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 drum in the world. We used to play with the best drum in the world like this.